Синон казалось, что она хочет что-то сказать, и она даже раскрыла рот, но вдруг осознала, что не знает, что говорить. Даже она сама не понимала, какие эмоции сейчас у нее в сердце. А лишь все усиливающееся жжение в груди заставляло ее крепче обнимать Гекату. При виде молча стоящей Синон, Кирита впервые за все время улыбнулся спокойной улыбкой. Он убрал свой пистолет 5.7 в кабуру и, сжав руку в кулак, протянул ее Синон. И Синон подняла свой правый кулак и слегка ткнулась им в кулак Кирита. Все кончено. Протянул мечник и поднял голову. Синон, по его примеру, тоже взглянула вверх. А они и не заметили, как облака разошлись, и на небе засияли звезды. Синон вдруг вспомнила, что никогда еще не видела звезд в этом мире. Из-за войн прошлого небо в ГГО постоянно затянуто толстым слоем облаков. День здесь всегда окрашен в унылые закатные цвета, и даже в ночном небе присутствуют кроваво-красные оттенки. Однако старик NPC на улицах пророчествует, что когда отравленная земля будет очищена и вновь превратится в белый песок, облака разойдутся, и небо вновь обретет сияние звезд и космических кораблей. Конечно, никто из людей в столь тривиальные слова не верил. Но, быть может, эта пустыня не просто кусок дикой местности, где игроки могут бродить, а какая-нибудь священная земля из далекого будущего. Синон не могла найти, что сказать, и лишь глядела на мерцающие искорки в чистом ночном небе. Огни, оставшихся там, наверху космических кораблей, походили на реки. Вскоре Кирита произнес. «Пора заканчивать турнир». Зрители, небось, заждались. «Ага, да». Синие камеры, устилающие все небо, нетерпеливо мигали огоньками рек. Кирита, видимо, заметив их, неловко улыбнулся. Впрочем, он тут же снова посерьезнел и, придвинувшись ближе, прошептал. «Опасности в этом турнире больше нет. Десган готов». Так что его сообщник, который собирался тебя убить, должен был уйти. А Они собирались создать слух, что игроки, убитые из того черного пистолета в ГГО, умирают в реальном мире. Так что вряд ли они сейчас будут убивать всех подряд. А Если рассуждать логически, тебе не должна грозить никакая опасность, когда ты разлогинишься. Но лучше все равно вызови полицию, на всякий случай. А как я все объясню по «1.1.0»? Вряд ли мне там поверят, если я скажу, что кто-то убивает одновременно внутри и вне vr правда? Услышав слова Синон, Кирита на секунду растерялся. Впрочем, он тут же кивнул и ответил. «Ты права. А Мой знакомый, он типа госслужащего, так что мы можем обратиться к нему за помощью. Но я же не могу просто взять и спросить твое имя и адрес». Мечник вдруг и весь застеснялся и отвел глаза. А разумеется, он прекрасно знал, как невежливо расспрашивать кого-то в VRMMO о его или ее реальной личности. Синон, подумав чуть-чуть, сказала «Ладно, тогда я сама тебе скажу». А, а, «Но, но у меня просто такое чувство, что это меня больше не волнует. И потом, я же все равно уже рассказала тебе о моем прошлом. Я никому еще не рассказывала». Услышав шепот Синон, Кирито распахнул глаза, но тут же кивнул «Тоже верно». И, кстати, я ведь тоже. Если они так и продолжат мямлить, Синон, вполне возможно, скажет в итоге «Ладно, проехали». Такая уж у нее трусливая натура. Поэтому она решительно закинула Гекату за плечо и шагнула вперед, Приблизила губы к самому уху Кирита и произнесла совсем тихо, чтобы никто больше не мог расслышать. «Меня зовут Сина Асада. Мой адрес – Токио, бёнкю станция Юсима, Йонтеме". Когда она закончила говорить, назвав номер дома и комнаты, Кирита ответил с легким удивлением в голосе. «Юсима? Вот это совпадение! А я нырнул из Атинамидзу в Тиёдаку. «А? Это же совсем близко!» Теперь даже Синон была поражена. Эти слова она едва не выкрикнула. Атинамидзу от дома Синон отделяли лишь улицы Касуга и Курамая. Глаза Кирита внезапно расширились. Он промямлил «это...» Затем сказал «Тогда я сейчас разлогинюсь и найду тебя». «А? Ты...» Синон хотела спросить, «Ты хочешь прийти ко мне?» Но в последнее мгновение замолчала. А несколько раз, сухо кашлянув, она сказала другое. «Не нужно. Там рядом живет мой друг. Шпигель, он же Кёдзи Синкава, человек, пригласивший Синон в этот мир, был младшим сыном врача. Он жил в Хонго, совсем рядом с Йонтеме." Он прибежит сразу, как только она ему позвонит. Кстати говоря, он вполне возможно видел всю трансляцию турнира, так что ей еще предстоит придумать для него оправдание, почему она пару раз оказалась чересчур близко с Кирито. И он сын доктора, так что сможет мне помочь, если что. Чтобы скрыть смущение и закончить разговор, Кирито серьезным видом произнес: «Эй, будет обидно, если что-то все же произойдет. Но думаю, если ты так считаешь, то ладно». Когда я выйду из игры, я тут же потребую у моего знакомого связаться с полицией. Неважно, сколько сейчас времени, это должно занять 15... Нет, 10 минут. Да, полиция будет у тебя через 10 минут. Ну, ясно. Было бы здорово, если бы удалось поймать сообщника. Ага. Глядя, как Кирит кивает с по-прежнему встревоженным видом, Синон заявила. Проехали. Я правильно поняла, что ты собираешься сбежать, узнав мою личную информацию. «А, а, а о, ой, прости. Я Кадзута Киригая. Я нырнул из Атинамидзу, но вообще-то я живу в Кавагое». Мечник поспешно, словно в замешательстве, выложил свою личную информацию. Синон пробормотала себе под нос то, что услышала, затем хихикнула. «Кадзута Киригая. Вот почему твой ник Кирита, да? Простенький способ придумать имя». «Что? Кто бы говорил?» Они разом улыбнулись. Кирита вновь кинул взгляд на висящую над головой камеру и сменил тон. «Чтобы разлогиниться, мы должны завершить турнир». «Ну, как ты, Синон? Хочешь устроить дуэль вроде вчерашней?» Услышав этот вопрос, Синон поняла, что ее сильное желание устроить матч-реванш с Кирита полностью испарилось. Не отводя глаз от его красивого лица, она ответила. «Сила — не результат. Сила — процесс. А что ты имеешь в виду?» «Да так, ничего. Я что хочу сказать?» «Ты же весь изранен. Если я у тебя выиграю, гордиться будет совершенно нечем. Давай отложим это до следующей ЗП». Кирита потрясётно поднял брови, но тут же неловко улыбнулся. «Ты хочешь сказать, что мне нельзя сконвертироваться обратно в мою старую игру до четвертого турнира? Ты можешь конвертироваться обратно, а потом снова сюда. Но не думай, что в следующий раз ты меня победишь. Ладно, пора закончить третий турнир». «Но как? Это же все против всех». Значит, победитель определится, когда у одного из нас кончатся хитпоинты, верно? Такое случается редко, но я слышал, что первую ЗП в Америке выиграли сразу двое. Потому что человек, который должен был победить, получил незапланированный подарочек под названием «Дареная граната». «Дареная граната» — это что? Игрок, который проигрывает, бросает гранату и забирает противника с собой. А, кстати, держи, это тебе. Синон сунула руку в поясной карман и, достав оттуда круглый черный предмет, протянула его к Кирита. Тот машинально вытянул руку навстречу. Синон выставила таймер яблокоподобной гранаты на 5 секунд. Как только Синон поняла, что Кирита победил Десгана, она сразу побежала к Тео Имикадзе, лежащему западнее ее холма, и забрала гранату. Уже тогда Синон решила закончить турнир именно таким образом. Когда до Кирита дошло, наконец, что у него в руке, он распахнул глаза и машинально попытался отбросить гранату в сторону. Однако Синон не дала ему этого сделать. Она обвела его спину обеими руками и зажала его руку между телами. Вскоре между двумя аватарами возникла ослепительная вспышка и закутала криво ухмыляющегося Кирита и улыбающуюся Синон в чистую белизну. Время турнира 2 часа 4 минуты 37 секунд. Финальный раунд третьего турнира «Золотая пуля» завершен. Результат – игроки Кирита и Синон разделили победу.